Значит, все-таки надо проконсультировать пациента. Только не одного, а 8 миллиардов. Отвалите, говорит Малика. Вы откажетесь от шанса спасти мир? Это шутка какая-то. Я не знаю, какие есть официальные протоколы о случайных искажениях времени, но могу поспорить, в них ничего не говорится о том, что надо хватать пассажира с самолета и предлагать ему работу мирового диктатора. Все не так случайно, как вам кажется, замечает Тэмми. Да неужели? Нам был нужен кто-то вне системы. А это сужает выбор до пассажиров рейса 008. На этом самолете летело 200 человек. Вам мог сгодиться кто? Кто-то с определенным типом личности, способный рационально и спокойно разобраться с любыми неожиданными событиями. Человек, который со скепсисом обсуждает то, что он на 20 лет исчез из времени, тогда как прямо сейчас половина других пассажиров бормочут, воют, истерят, требуют, чтобы им немедленно дали увидеться с семьями. «У меня семьи нет», – отвечает Маляка. Даже ее самые близкие друзья связаны, были связаны, с работой. Из всего списка пассажиров только вы можете сказать такое о себе. А значит, что никто не станет задавать неудобных вопросов, если вы из него исчезнете. А это проблема? Разве правительство не может блокировать запросы парочки настырных гражданских? О, мы не правительство, говорит Джордж. Правительство такой проект никогда бы не санкционировало. Им до сих пор время от времени приходится проводить выборы. Тогда кто? Мы чиновники. Из министерства, поясняет Тэмми. Министерство? Сельского хозяйства, решает помочь Джордж. Минфина, из министерства охотничьего и рыбного хозяйства. Чиновники? Серьезно? Малика с трудом подавляет желание захихикать. Тэмми пожимает плечами. Даже чиновники могут действовать быстро, если нужно. Мы тут не кормушку для птиц собираемся строить, доктор Ридман. Как по вашему мнению, нам бы удалось получить необходимую инфраструктуру за такой короткий срок? Инфраструктуру чтобы спасти мир. Министерство? Чиновники?» Несмотря на все свое спокойствие и скептическую рациональность, Маляка едва удерживается на краю кроличьей норы. «Чиновники, вашу мать!» «Да, доктор Ридман, можете это не повторять». «Вы мятежники? Это заговор?» Она окидывает взглядом стены, смотрит на окутывающую все вокруг медную сетку. «Клетка Фарадея?» «Они используют интерфейс не только против террористов и педофилов», – тихо говорит Теми. Иногда они приходят и за патриотами. Но среди государственных служб есть не только Министерство труда или управление по делам ветеранов, так ведь? Это же еще и НАСА, Управление по науке и технологии, Национальный научный фонд, технические все эти агентства в пределах досягаемости, говорит Джордж. Так как, спрашивает Тэмми, Вы беретесь за работу? Малика решает поиграть подольше. Я недостаточно квалифицированно. Джордж поперхнулся. Если бы он пил молоко то оно сейчас пошло бы у него носом. Тэмми владеет собой куда лучше. С каких пор квалификации имеет отношение к делу? Разве вы не помните идиота, который всем заправлял, когда вы улетели? Поверьте мне, это еще были старые добрые времена. Я отстаю от настоящего на 20 лет. Даже самые базовые факты, в вашем распоряжении будет каждый факт и даже больше. Нам не нужна человеческая энциклопедия. Нам нужен кто-то, способный... способный... принять решение, подытоживает Джордж. А знаете, что еще нам нужно? Продолжает Теми. Человек, который все понимает. Который не будет кричать от неконтролируемой ярости при одной мысли об игре в Бога и изменении человеческой природы. Как вы думаете, сколько народу на вашем самолете подходит под такое определение? Боже, а не серьезно? Значит, вы посчитали, что под властью одного процента дела идут плохо. И вы решили заменить его, ну, одним человеком? Вроде того. Такое уже пробовали раньше. Тихо замечает Малика, и оно всегда плохо кончалось. Такого еще никогда не пробовали. Каждый деспот в истории желал власти для себя, неважно, насколько благородными они себя чувствовали, когда занимали свое место, но в конечном итоге они всегда оказывались м -м, развращенными. И вы полагаете, что ваш мод сделает меня непогрешимым? Вы останетесь рабой Ида, как и все остальные. Просто секс, сахар и власть больше не будут давать вам наслаждения. Вы станете зависеть от долгосрочной рациональности. Вы пойдете по углям и полюбите каждую минуту этого похода. Значит, я буду принимать решения. Кто будет воплощать их в жизнь? Доктор Ридман. О, доктор Ридман. Джордж печально качает головой от ее наивности. Мы же государственные служащие. По большому счету весь процесс автоматизирован, добавляет Тэмми. Малика молчит. Тогда слово опять берет Тэмми. Разве не вы жаловались, что мозговой ствол человека застрял в плейстоцене? Разве вы не хотите, чтобы он наконец догнал свое время? Это червоточина, произносит Малика. А что с ней? Вы хотите, чтобы я поверила, будто это был несчастный случай? Тэмми еле заметно улыбается. Все на свете несчастный случай, если копнуть достаточно глубоко. Но если цепляться к мелочам, лучше сказать авантюра. Малика склоняет голову в еле заметном поклоне. Тэми снова спрашивает. Так что, доктор Ридман? Она все еще не уверена. Буквально находится на краю. Что будет, если я скажу нет? Но каким вы будете ученым, интересуется теми, если упустите шанс проверить свою собственную гипотезу? Пять дней у нее лихорадка. Температура 39 градусов. Маляка чувствует, как меняется изнутри. Семейный отбор исправлен. Нравственность. Выжжена словно кислотой. Вместо нее установлены этика и алгебра. Поясная извилина дергается и извивается. Из прилежащего ядра вырывается экстатическая магистраль и прокладывает себе путь прямо в префронтальную кору. Теперь Маляка не чувствует предустановленной искренней эмпатии к одинокому шестилетке, которому нужна новая печень. Но одновременно больше не может спокойно относиться к очередному миллиону голодающих беженцев. Эти чувства поменялись местами. Поразительно, на какие трюки способен генный драйв. Мозг по большей части развивается эпигенетически, все дело в физическое толкотнение иронов и глиальных клеток в росте и запуске новорожденных синапсов. То, что искусственный вирус может заново переплести столь сложный гобелен, кажется практически чудом. В свое время команде Малеки приходилось обходиться лишь микроволнами и хирургией. Неудивительно, что они не добились успеха. Малеке становится понятно, почему мод плохо сочетался с нейропылью будущего. Эти микроскопические частицы удобно устроились в уже сформированных путях и никогда бы не смирились с неожиданными зыбучими песками, возникающими со всех сторон. Скорее всего, пыль послала бы сигнал о помощи той итерации АНБ, которая до сих пор сидела в центре огромного мозолистого тела. Не все хотят спасти мир. Приходится держать такие вещи в тайне. Когда все закончилось, малику перевезли в секретный подземный бункер с высокоэффективной фильтрацией, защищенный от радиации. От прямого удара ядерной боеголовки внутри помещения максимум на секунду отключился бы свет. Пентагоновский суп подряд на канализацию, говорит Темми, когда малика спрашивает, Как финансирование такого проекта прошло через Конгресс? Мы его провели по мелким расходам. Она заставляет их очистить это место от всей роскоши, выкинуть огромную кровать и вместо нее поставить раскладушку. Теплое и неясное ощущение после такого приказа становится почти оргазмическим. Ее знакомят со всемогущим советником, способным дополнить недостаток знаний Маляки. Его зовут Мэгги. Фактически непереводимая игра слов. Мэгги, это акроним... Malika's Artificial General Intellect – Общий Искусственный Интеллект Малеки. Одновременно слово «мэгги» в переводе с английского имеет значение балхвы. Поначалу Малека решает, что имеется в виду заумная библейская отсылка, но оказывается, что это акроним – Общий Искусственный Интеллект. А «н» значит Малеки. И «и» говорит с ней ее собственным голосом, как совесть. Правда, доктору Ридман совесть теперь не нужна. А почему просто не поставить во главе всего «мэгги»? спрашивает Малика. Тэмми заводит разговор о том, что глупо передавать всю власть чужеродной машине с непостижимыми процессами мышления. Джордж просто отвечает, что человечество не хочет пойти на скрепки. Они усаживают Малику за пульт, управляющий миром, по крайней мере теми его частями, где еще держатся крючки американской империи, и на цыпочках уходят, тихо закрыв за собой дверь. В голове Малики открываются и закрываются окна. Полемпсест из идей, секретных сведений и списков проецируется прямо на зрительную кору в яр-прибором, полностью внешним, обернувшимся вокруг черепа. Она может вызвать любой параметр на первый план одним взглядом, и также легко отправить его прочь. Тут столько всего, что даже аугментированному человеку для просмотра понадобилось бы с десяток жизней, но из тени человеку незримо помогает Мэгги. ИИ отслеживает поисковые паттерны маляки выдает соответствующие результаты еще до того, как доктор о них только подумает. Траектории вымирания видов, денежные курсы, влияние алгоритма высокочастотной торговли на среднедушевой углеродный след – все рассортировано по политическим областям. Данные приходят и уходят, и каким-то образом Малека Ридман, или как минимум существо, говорящее ее голосом, все понимает. Пора вершить правое дело, пора спасать мир. Практически любой мог бы понять как. Надо просто выпустить терезамот, перепаять весь вид под долгосрочность и отложенное вознаграждение. Может внедрить апгрейд в измененную сетку вируса Зика, пусть переносится через москитов и мошек, отсидится, а потом человечество с помощью генного драйва направится к разумности. С реализацией проблем быть не должно. По идее, у Тэми и Джорджа куча друзей в Министерстве здравоохранения или сельского хозяйства. Конечно, паре сотен миллионов пыльных интерфейсов придется туговато. Но это малая цена за долговременное жизнеобеспечение. Мэгги прогоняет цифры. Мод распространится достаточно широко для спасения планеты, если его внедрение в экосистему начнется не позже 1995 года. Черт. Может тогда попробовать сопутствующие вымирания для снижения непосредственного влияния на окружающую среду? Милитаризованные Эбола, Сибирская язва, обезьяния Оспа в последнее время довольно мощно заявили о себе. Но симуляции Мэгги не дают эффективного сценария болезни убивают людей с минимальным углеродным следом, а на тех, кто оставляет наибольший, практически не влияют. Апокалипсис неизбежен, пока гиперпотребители остаются на месте. У Маляки появляется идея. Она запускает корреляционную матрицу и получает ожидаемый результат. Практически у всех следоносцев в голове есть нейропыль. Малика нащупывает психиатрическое решение. Может это ее собственное предубеждение, склонность молотка видеть в любой проблеме гвоздь. Может, предубеждение кроется в МЭГе или в тех массивах данных, что программировали ИИ. Машинное обучение поддается искажениям так же, как и любое другое. А может, это просто лучший ответ. Маляки от него точно становятся лучше. Конечно, есть шифрование. Даже после десятков лет адаптации люди все еще страдают от остаточных импульсов приватности. Потому остались пароли и регуляторы передачи, управление и личные настройки, чтобы люди успокоились. Они могут быть наедине со своими мыслями даже в тот момент, когда Mindflix передает Мстителей 9 прямо в мозг. Но с другой стороны, нельзя защитить Америку от террористов и педофилов, если эти замки невозможно взломать. Малика входит в систему экстренного оповещения. Это трубка в голове каждого богобоязненного американца, которую используют только во времена национального кризиса. Ну или в тех редких случаях, когда какой-нибудь конгрессмен хочет узнать, не изменяет ли ему супруга. Потом сверяется с базой данных Национального института здравоохранения, ищет людей с определенными симптомами – со сниженными экспрессией транскетолазы и фактором роста нервной ткани, гиперактивностью по гипоталамо-гипофизарно-адреналиновой оси, с аномалиями в метаболизме гамма-аминомасляной кислоты и глутамата, недостатком серотонина и мозгового нейротрофического фактора – все это нейрохимические признаки суицидального разума. Требуется время, чтобы отстроить сигнал с таких мозгов. Гораздо проще сжать результаты, пропустить сквозь фильтры и усилители, не звести до сути. Маляка может и отстала от жизни, но химия мозга за последние 20 лет особо не изменилась. И уж совсем просто передать эту суть в сеть. В конце концов, единственная цель системы экстренного оповещения – добраться до каждого. В этой стране по-прежнему так много оружия, так много мостов, высоток и таблеток, Маляке всего лишь нужно установить побудительный мотив. Исходя из него, люди сами выберут, как им действовать. С каждым новым уровнем Малика чувствует себя все лучше. Жаль Тами и Джорджа, да и весь альянс заговорщиков. Может, они все поймут, прежде чем прыгнут или спустят курок. В конце концов, именно поэтому ее перепаяли, чтобы кто-нибудь мог принимать жесткие решения ради будущего. Но зато теперь оно будет. Когда гиперпотребители сойдут со сцены, Терезамот успеет распространиться по планете. И новое поколение, рожденные от обездоленных, беженцев, нищих, лишенных всех привилегий, Тех, кто никогда не получит новейший аугмент от Сони на свой шестой день рождения, вырастут дальновидными и предусмотрительными. Они не повторят грехи отцов, у них даже такого искушения не возникнет. Конечно, Маляка их не увидит. Может, у нее в голове и нет пыли, но о ее существовании в этом герметизированном бункере известно лишь немногим. Когда Тэмми, Джордж и все их друзья умрут, через какое-то время тут закончится еда. Впрочем, Маляку это не заботит. Экстаз небесным огнем охватывает ее душу.